Глава тридцать т р е ч т о интересно это может быть?» – тихо спросил Сонга, подошедший вон до. Его глаза в буквальном смысле горели от возбуждения, а сам он чуть ли не облизывался от желания потрогать белый штырь. «Понятия не имею», – пожал плечами парень, стараясь не реагировать на нервное состояние товарища. Он уже давно привык к чудаковатым замашкам двух приятелей – Осторожно подойдя к штырю, Сонг попытался обследовать его восприятием, но быстро понял, что не может этого сделать. Он ничего не чувствовал, на месте, где должен быть штырь, ощущалась лишь пустота, как если бы он смотрел в глубокую пропасть. Как странно, а что если… Сонг щедро влил духовную энергию в чернильную пустоту штыря. Хлоп! Гулкий хлопок раздался над небольшой площадью, где собрались практики города божественного дождя. Кончик штыря вспыхнул ярким светом, а затем начал стремительно распадаться, превращаясь в пыль. Это же концепция разрушения в чистом виде. с о н к удивленно наблюдал, как за считанные мгновения странный штырь превратился в серый прах. «Вот тогда!» прокомментировал произошедшее в о н д о к а к думаешь, зачем эта штука здесь установлена?» «Без понятия, но то, что это не печать, совершенно точно. Скорее всего, это когда-то был один из замаскированных под монумент накопителей духовной энергии. Раньше такими пользовались, чтобы иметь резерв большого количества духовной энергии на всякий случай». Думаю, накопитель был уже неисправен, и когда вы попытались ввести в него еще немного, он просто разрушился. Большая удача, что не взорвался, тогда бы от нас не осталось даже пыли, как и от трети всего города. Сонг даже не заметил, как к ним успел подойти Тулвей. Мастер Сонг, в следующий раз, пожалуйста, воздержитесь от ненужных экспериментов. Пойдемте, здесь нам больше делать нечего. Добавил он напоследок и отошел прочь. Но здесь он прав. Сунгу ничего не оставалось, как согласиться с тем, что его поступок был крайне глуп и даже опасен. Следующей их целью стал узел, располагающийся возле попавших в ловушку фрегатов охотничьей армады, потому когда до местоположения узла и корабли оставалось около километра, Группа практиков с Куилблейдом максимально замедлила ход, пытаясь как можно меньше шуметь и стараться не использовать духовную энергию. Конечно, шанс, что их заметят, оставался довольно высок, однако то, что в городе ловушки как-то странно и не всегда очевидно действовала сила восприятия как отдельных практиков, так и целых кораблей, все же давало определенную надежду на то, что их не обнаружат. «Знаешь, Сонг, в последнее время я заметил, что с ТУВМ творится что-то неладное». В голове молодого человека прозвучала мысль речь Шуфикса, отвлекая от того от попыток разведать своим восприятием дорогу впереди. «В каком смысле?» – решил всё же уточнить он, стараясь при этом сосредоточиться на проверке одного из тёмных пятен в нескольких сотнях метров от их группы. «Ну, это трудно объяснить». Только вот раньше он старался отстраняться от командования, передавая это сестре, а сейчас полностью отдалил её от любых дел, и приказы его стали какими-то, ну, нетерпящими возражений, что ли. Очевидно, что Шуфиксу было тяжело сформулировать свою мысль, отчего он начинал говорить всё более непонятно. Это трудно объяснить, но что-то определённо поменялось с момента, как мы попали в этот злополучный город. Понятно, что мог еще сказать Сонг. Он последнее время мало общался с Тулвэем, но даже ему становилось очевидно, что тот все больше укреплялся на позиции негласного лидера. Парень бросил взгляд на идущую в составе одной из групп Кроунвэй. Со стороны все казалось как обычно. Девушка сосредоточенно изучала восприятие м о д н о из направлений, закрепленное за ее группой. Возможно, её последнее предложение как-то связано с амбициями брата. Впрочем, сейчас забивать этим голову точно не стоит. Он постарался выкинуть из головы лишние мысли и полностью сосредоточить на задачи. Через некоторое время Сонг начал узнавать места, по которым они продвигались. В прошлый раз именно по этим улицам он уходил, скрываясь от гостеприимства охотничьей армады. Взглянув на к а р т он прикинул, что до узла оставалось не больше 10 минут хода. Он находился в нескольких сотнях метров от кораблей охотников, и практики скуилблейда сильно рисковали. В другой ситуации сон бы оставил это место напоследок, но, к сожалению, третий узел находился в противоположной части города, почти на самой окраине. Хочешь не хочешь, а пройти через место стоянки кораблей охотничьей армады пришлось бы в любом случае. Ну или делать такой крюк, на который они бы потратили часов шесть или даже семь, с риском нарваться на кого похуже мстительных духов. До самого узла им удалось добраться без каких-либо происшествий. «Что это такое?» – вырвалось у Сонга. Перед группой практиков стояли пять огромных, высотой в четыре человеческих роста, каменных скрижалей. Они располагались таким образом, что образовывали нечто напоминавшее лепестки цветка, внутри которого находился полупрозрачный камень, походивший на горный хрусталь. Когда они подошли чуть ближе, распределившись вокруг скрижалей, то сразу же обнаружили пугающую картину. «Внутри этого камня кто-то есть», – произнёс Тул Вэй. Сонг, присмотревшись, согласился с ним. Внутри камня, казалось, была заключена тёмная фигура, но из-за расстояния понять, кто это, не получалось. Один из практиков, оказавшихся ближе всех к скрижалям, после очередного шага спровоцировал со стороны полупрозрачного камня духовный удар такой силы, что отлетел назад точно тряпичная кукла. А-а-а-а-а! Ударившийся стену здания незадачливый практик со стоном сполз на землю, из его глаз и ушей потекла кровь, а сам он через секунду забился в конвульсиях. Несколько товарищей тут же подбежали к нему, оказывая помощь в экстренном порядке, вводя в него лечебную эссенцию заранее подготовленных пилюль. «Никому не подходить!» – окрик т у л в э й разнёсся над небольшой площадью, где были установлены скрижали. «Мастер Сонг, вероятно, теперь ваш выход!» «Да!» – кивнул тот, сглотнув вмиг ставшую вязкой слюну. Несмотря на то, что он уже довольно давно тренировал собственный дух, именно в такие моменты он подвергался особенно серьёзным испытаниям. Глубоко вдохнув прохладный утренний воздух, Сонг сделал первый шаг, а затем, стараясь не думать о той сцене, что он видел каких-то пару мгновений назад, пошёл, казалось, мирно стоящим скрижалем. Метр, два метра, три. Он подходил всё ближе. В какой-то момент Сонг почувствовал, как его обволокло чуждое восприятие, бесстрастное и холодное. Замешкавшись на секунду, оно нехотя отступило, а перед застывшим молодым человеком появились небольшие врата, состоящие из ярких огоньков концепции света. Скрижали действительно признали, хоть и не без заминки, в нем наследника династии, открыв проход и пропуская к сердцу печати. А то, что это все-таки печать, у него уже не оставалось никаких сомнений. Жуткая и страшная печать. Теперь, когда Сонг увидел полупрозрачный камень вплотную, стало понятно, как такая мощная запечатывающая техника могла существовать столь длительное время. Внутри минерала оказалось заключено живое существо – вулпи. И непростой, его белый выцветший мех говорил о том, что демон очень стар, И он был стар еще, когда его заключали в камень. Вокруг Вулпи виднелись жгуты духовной энергии, оплетающие его фигуру, из-за чего она становилась размытой, не позволяя как следует рассмотреть себя. Но больше всего Сонга впечатлили глаза демона. Они были наполнены таким количеством безумного гнева, что казались тлеющими углями, способными прожечь в молодом человеке настоящую дыру. «И вы предлагаете мне освободить это, разрушив печать?» Сунг озадаченно погладил подбородок. Он осмотрел пять скрижалей, расположенных вокруг камня. На каждом из них неизвестные мастера выгравировали тысячи глифов, по которым то и дело проскальзывала духовная темная энергия. К сожалению, Сонг не знал перевода этих глифов, и ему оставалось только догадываться об их истинном значении. «Мастер Сонг, не хотел бы вас отвлекать, но прошу, поторопитесь. К нам присоединились гости, и я не уверен, что мы способны им хоть что-то противопоставить». В голове молодого человека раздалась мысль речь т у л у э г о с т и Сонг развернулся, проверяя восприятием окружения, и тут же непроизвольно выругался. в у л п е Большое количество демонов смотрели на него с крыш окружающих домов. Сколько их здесь? Не меньше двух десятков? Все они просто смотрят. Смотрят и чего-то ждут. И Сонг, кажется, догадывался ч е г о «Ну что, старик, похоже, твои соплеменники всё-таки не бросили тебя, да?» – обратился он к безмолвному камню. «Теперь осталось понять, как разрушить эту злосчастную печать, а там, глядишь, ты в благодарность не убьёшь меня и моих товарищей». Сонг подошёл ближе к камню и, приложив оберуки к нему, закрыл глаза, стараясь вслушаться восприятием в структуру сооружения. Однако в сплошной мешанине духовных энергий и концепций разобраться оказалось не так-то легко. Ему просто не хватало силы и знаний, чтобы хотя бы приблизительно понять выстроенную династией Синг запечатывающую технику. «Тогда стоит попробовать по-другому», – подумал он и просто обрушил на духовную конструкцию всю свою силу, от чего скрижали вокруг – Жалобно заскрипели, грозя в любой момент обрушиться. Однако сам камень, заключённым в нём вулпе, не получил ни царапины. ы п р о к л я т и е Как же тебя уничтожить?» – бросил Сонг, переводя дух. «Человек, я помогу!» – прозвучал в его голове безэмоциональный голос. «Следуй моим указаниям!» Сонг встрепенулся, глядя в глаза заключённого в камень демона. Несомненно, это он разговаривал только что с ним. «Человек, у нас общая цель. Я могу помочь. Ты сможешь выбраться из ловушки города, а я из заточения в камне». Голос продолжал звучать. «Ну хорошо, только у меня есть одно условие». Сонг решил... что не воспользоваться предоставленным шансом было бы крайне глупо. Говори. Я прошу вашей защиты после разрушения печати. В городе есть несколько человеческих практиков, что желают поймать нас. Помогите мне и моим товарищам уйти из этого города самостоятельно. Да будет так. А теперь открой свой разум, человек. Ну... «Хуже, чем сейчас, точно не станет», – пожал плечами Сонг, выполняя просьбу демона.